Дома маменька встретила их не слишком ласково. Миссис Беннетт не могла понять, зачем они вернулись. Сурово осудила их за то, что они доставили столько хлопот, и не сомневалась, что Джейн вновь схватила простуду. Но папенька, хотя и был весьма лаконичен в выражении этого, искренне обрадовался их возвращению, ибо ему очень их не доставало в семейном кругу.